На экране маленький, очень верткий человек, почти карлик, с зачесанными назад волосами и удлиненным обезьяньим черепом, что-то говорил с эстрадой, махал руками и улыбался. Ему хлопали и несли цветы. Другой был толст, кряжист, но очень поворотлив. Из всей компании он выглядел наиболее солидным. Он не появлялся на эстраде, не говорил речей, им не подносили цветов. Он шел тяжелой походкой мимо выстроившихся полков,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 «Позволь», — говорила мать, которая надоедала это единоборство, — «позволь, я тебя открою, ты же не так делаешь». Но отец только пыхтел и мотал головой. Однажды банка, которую он держал как-то по особому ребром, выскользнула из его рук и заскакала по столу, крушая, разбивая посуду. Отец хотел схватить ее на ходу, но повалил окончательно, и она сочно ляпнула на скатерть половину своего содержимого. Отец схватился за голову, и в это время вошла Молошница. Она принесла с собой два полных бедона, и отец скинулся к ней, словно ища спасения. Ух, постойте, постойте», — сказала Молошница, — «что я видела?» Она сняла бедоны, поставила их на пол и остановилась тупо и изумленно, глядя перед собой. «Что же это я видела?» — спросила она.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 Около клуба, на развороченной и вывернутой наизнанку земле, блестела кровь, валялись какие-то люди, через клубы дыма, восседающей пыли, страшно желтело заголенное тело. Автомобиль стоял вздыбе, как конь на триумфальной арке. Взрывом сломало деревце и зеленую купу подбросила на балкон, а изуродованный ствол торчал из-под измятой решетки.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 возвращаясь к столу. «А кто же его знает?» ответила молочница уже успокоясь. «Значит, кто-то что-то им подстроил». «Да, ну что же? Бомбу, адскую машинку или гранату. Да кто же его знает? Если бы я следил за тем, беззаботно сказала молочница «Да, отец быстро допил чашку и отодвинул ее в сторону. И этот карлик «Это он и был», — сказала Молошница. Отец мгновенно понял, что она хотела сказать. «Он? Он самый?» — с испугом подтвердила Молошница. «Идиоты!» — отец быстро вскочил со стола и снова сел. «Ничего не могут сделать порядком, как следует. Такой был случай. Стоял рядом, были бомбы. Только протянуть руку, и вот, пожалуйста, сел в то и уехал. Да за это я бы им голову оторвал. Герой!»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 Вы, милые, стояли рядом, смотрели. Слушай, оставьте ее, оставь в покое. Видишь, девушка чуть жива от страха, принесла тебе сливок, а ты ее мучаешь. Ну что она может знать, вмешалась мать. Ну ладно, ладно, успокоился отец, будем ждать газет. В это время вошла Марта. К вам давешний офицер, сказала она. А? Отец не успел задать вопрос, а в комнату входил полковник Гарднер. Гарднер...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 Какой-то затаенной улыбочкой напомнил Гарднер. «Для меня национальность не делает разницы, пышно», — сказал отец. «О, радостно удивился Гарднер, даже так. Ну, да вы совсем снисходительны к Германии и к ее армии, господин Мезонье». Он ответил легкий полупоклон отцу. «Ну, ладно, если вы уже так великодушны...»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 Но тогда я не, не совсем понимаю причины его ареста. Что мог сделать Ганка? Гарднер посмотрел ему в глаза и покачал головой. «Ай-яй-яй, ай, ай, ай, господин Мезонье, господин Мезонье, неужели это правда?» Спросил он с легким осуждением. «Что правда? А вот то, что вы говорите мне сейчас, что я не знаю, за что арестован Ганка, — Пожал плечами отец, — «Ну, если вы считаете меня его сообщником...» «О, нет, нет, ни в коем случае я не считаю вас сообщником, Ганки!» «Но Ганка, несомненно, ваш сообщник!» За столом наступило короткое тревожное молчание. Гарднер обернулся и посмотрел на малышницу. «Это девушка?» — спросил он.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 — повторил отец. — Как это он сказал, Берта? — Да не думай ты об этом, не думай, — досадливо приказала мать. — Мало ли, что тебе он скажет. Отец приложил руку к лбу. Я... Я начинаю кое-что понимать, Берта, — сказал он жалобно. — Но не дай бог, чтобы я понял все до конца. Возвратился Гарднер. Что у вас там овощи? Спросил он, отряхивая колени. «Картошка». «Убита», — ответила мать. «Так, картошка». «Ну, а когда он у вас ремонтировался в последний раз?» Мать посмотрела на него с недоумением. М -м, «Точно месяц я вам не назову, а сезон назвать. Можете летом, зимой, весной?» Он все отряхивал колени. «А в последний раз?» «В марте?»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 Он посмотрел на часы. Да, минут двадцать еще буду. Но уж это я не знаю. На ответе, видимо, настаивали, и он раздраженно затрес головой. Не знаю, не знаю. Я не архитектор, надо посмотреть. Надо было прийти и посмотреть. Он повесил трубку, выругался, скотина. И потом подошел к столу. Итак, спросил отец. Гарднер поднял на него тяжелые глаза.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 Вольцик затеял драку с конвоем, чтобы выиграть время и отвлечь внимание. Но тогда это почему-то не бросилось в глаза. Одним словом, пришлось в порядком повозиться. Парень оказался крепким, и вот в это время один из его негодяев, стоящий в толпе, бросил бомбу. Счастью, больших разрушений не произошло. Было убито четыре человека, и в том числе один из негодяев. Ранено человек 25, словно сломано дерево. Разнесло автомобиль. Ну Вот и все. Но самое главное, удалось захватить самого предводителя банды. «А персона?» — спросил отец. «Что персона?» — не понял Гарднер и отставил чашку. «А некая персона уцелела?» «Уцелела», — ответил Гарднер. «И скоро вы ее увидите».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 которая несла смерть и разрушение, только смерть и разрушение. И поэтому все с усиленным вниманием слушали свои слова. Они слушали еще потому, что хотели понять необъяснимое. Все то, что убивало их детей, жгло их жилища, превращало их в здоровых и свободных людей в коллег. Они ждали от него объяснения и разгадки того, что притворялось в жизнь огнем, авиацией дальнего действия и руками веселых, спокойно озверелых солдат,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 «Это, наверное, по вашей линии, полковник?» Гарднер выступил из толпы. «Речь, очевидно, идет о докторе Ганка», — сказал он, взглянув на отца. «Этот человек арестован, во-первых, за упорную антигерманскую деятельность». «Вздор! Он никогда не занимался политикой», — быстро сказал отец-уродцу. «Одну минутку». Улыбнулся тот одной щекой. «Дайте мне уж дослушать. Ну-ну». Выразившуюся в сочинении пасквильных листовки, участие в труде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 принимал Карла Войцига. «А, значит, он уже...» догадался, человечек... «Нет», — мотнул головой Гарднер. «Но об этом я желал бы...» «Как так, человечек?» наклонил голову, что-то соображая. «Справедливость!» вдруг громко засмеялся он и покачал головой. «Ах, господа гуманисты! Поэтому вы и проворонили мир!» «Ладно».